Глава 31. Она знала, в Париже цвет русской императорской гвардии собирается в Сен-Дени, в Эльдорадо. Есть мнение, что название говорит о многом. Этому не верьте. Название говорит не о многом, а обо всём. У хороших ресторанов скромные названия, у самых лучших совсем скромные. Яр, к примеру, Но уж если красиво звучит, слишком красиво, Эль-Дорадо, Золотое дно, Монте-Карло, Лос-Анджелес, то можно не заходить. Можно и так догадаться, грязный кабак, притон. Но где, как не в грязном кабаке, собираться цвету бывшей Российской императорской гвардии? Уж, конечно, не в Александре. Она спустилась по стертым каменным ступеням под закопченные своды. «Здравствуйте», ей не ответили, «мне, князя Ибрагимова». Бросили они на стол карты, и страшные обросшие морды повернулись к ней все разом и раступились. У стены, за изрезанным ножом-столом, здоровенный мужик в потрепанной черкеске. На груди кармашки для газырей. Кармашки остались, а серебряные газыри пропиты ещё в 1923 году. Слушу вас, сударня. Здравствуйте, князь. У меня дело. Он только чуть склонил до самого глаз курчавой бородой и заросшую голову и ухмыльнулся, кивнув в её сторону. У неё дело. И все ухмыльнулись. Я, князь Анастасия Стрелецкая. Тишина в подвале зашуршала, сгущаясь. Графа Андрея Стрелецкого дочь. Да. И что бы вы хотели, сударня? Я же сказала, у меня дело. Он хмыкнул, и за ним все в подвале как бы выдохнули, зашевелились. Как бы заговорили, слов не произнося. Тут же, однако, и смолкли. «Дело! Ха! Какое может быть дело у дочери красного графа? Граф Стрелецкий пошел в услужение с Авдепией. Надеюсь, красные его за это пристрелили». «Его расстреляли», — глухо и отчетливо ответила Настя. «Во!» Торжествующе заключив бородатый назидательно поднял вверх указательный палец и повторил: "О!" В восклицании и широкий жест он вложил всё сразу. "А разве я его не предупреждал? А могло ли быть иначе? Нашёл кому служить. А разве господа офицеры вас ждёт что-либо кроме расстрела на родине мирового пролетариата? Находились тут некоторые военные, о возвращении болтали. Много лет бородатого князя ревность тайная терзала. Два было пути — за красных или против. Выбор у каждого был. Те, кто за красных пошли, Россией правят, в царских палатах угнездились. Тем большевики звания дали, комкоров да командармов. А те, кто против... В парижских кофейнях последние штаны в карты просаживают. По ночам, почесываясь под вшивым одеяльцем, Стонал князь. Ах, мах удал! Надо было к красным идти! Но очнувшись к вечеру после хмельной ночи И тяжкого горячего жажды переполненного утра, Только злее становился. Я возгадов однажды знал князь знал и верил знал, что перережут потом коммунисты всех своих попутчиков всех, кто к ним в услужение пошёл и дождался бородатый 1937 года у него ещё с гражданской войны на сальной бумажке списочек друзей был заготовлен Тех, кто к красным ушел. Тех, кому атаман, сибирский князь Ибрагимов глотки перерезать при первой встрече поклялся. Не выгорело князю. Ну и то ладно, что если князю самому не выпало друзьям, бывшим, глотки резать, так хоть нашелся на них товарищ Сталин. Занялся этим делом. Увлекся. Перестрелял кого следует. Гнесси Ибрагимов после каждого московского процесса в своём списочке имена вычеркивал, и всё меньше их в списке оставалось друзей бывших. Наконец в списке один только и остался граф Андрюшка Стрелецкий, с которым вместе в леб гвардии кирасирском полку начинали когда-то на германской войне в окопах вшей кормили. Потом в Сибири судьба свела, уже врагами. Под селом Ферлюевым загнал красный командир стрелецкий отряд вольных стрелков князя Ибрагимова в ущелье Снежное, а в распадок зажал, запер выходы и покрикивает, посмеивается. «Выходи, Малмахмуд, сдавайся!» Банду свою выводи, не трону, по старой дружбе своим заместителем сделаю. А Махмуд Ибрагимов вышел на видное место, вроде парламентёра, чтобы красный его видели. Потрепал между ног своих и красному командиру стрелецкому перед смертью неминуемой проклятие орал, карой грозил небесной. Не простит Аллах службу шайтанам. И Христос твой не простит. Вы, няди красные, кричал, Нас здесь перебьете, А потом вас всех коммунисты перережут. Проснулся тогда в князе Ибрагимове пророк. И кричал он красным обидные слова. А они не стреляли. Иди, орал князь, ко мне, Андрюшка. В Китай прорвемся, в Париж уйдем. Ночью через перевал рванул атаман Ибрагимов сквозь снега. Людей потерял, главное — лошадей. Куда в Сибири без лошади? Все пулеметы на перевале бросил, весь обоз. Вырвался, как лис из капкана, вывел семерых из последних четырехсот. Ушел. Золотой запас бросил. Пришёл в Китай в стоптанных сапогах. В них же весь мир обошёл: Харбин, Шанхай, Сидней, Панаму, Бразилию, Алжир. Теперь вот в Париже дренный Винцота Ман попивает, в картошке режется. Аллах простит. В картошке не везёт князю Ибрагимову и вообще не везёт в жизни этой. Одна отрада. Сбылось пророчество. Тех, кто к красным в услужение пошёл, вознесла судьба высоко, да низко бросила. Вот и Андрюшку Стрелецкого в распыл товарищ Сталин пустил. Правильно. Сообщение о расстреле старого друга-врага явно понравилось князю, и он милостиво указал Насти на скрипящий стол. Так что же от меня хочет коммунистическая графинюшка, отец, который ушёл к коммунистам и убивал своих соотечественников в угоду социальной справедливости? Князь, мы говорим сейчас не о моём отце, а о деле, которое я вам предлагаю. Не знаю, что совершил мой отец, но надеюсь, вы не подозреваете меня в том, что лично я принимала участие в массовых расстрелах. Заржали, господа офицеры, кавалерийские мускадроны. Заржали до хрипа и храпа. Судареня, уверяю, вас лично никто в этом не подозревает. Так да к делу. Я больше не живу в Советской России. Мне нужны деньги. Знаю, где достать. Нужна помощь. Судареня, меня интересуют только большие деньги. Меня, сударь, тоже. Ваше сиятельство, мой план прост. Некто сеньор Хуан Червеза взял деньги в испанском банке Балерика ТС, деньги пустил в оборот и хорошо заработал. Потом гражданская война в Испании, кризис, анархия. Долг банку не возвращает и возвращать не намерен. Синьор Червеза уверен, что банк Разарион войной и скоро будет объявлен банкротом. Наша работа вырвать из него всё, что он занял, взять проценты за 4 года, наказать за плохое поведение и взять с него плату за нашу работу с ним. Я его сначала над найти. Я его нашла. Он тут в Париже живёт, на Авеню Фох, почти у самой арки. Там дом пятиэтажный. Его квартира 3 верхних этажа. Надо собрать сведения о его поладках, сообщниках, друзьях, родственниках, соседех. Я собрала дальше захват, захват и убедительная беседа. И убедительная беседа. Я слышала, князь, вы в Сибири атаманом были. Я слышала, вы умеете людей убеждать. Мы — Умеем. — сладко потянулся князь и потер руки. — Но для захвата нужна машина. Это стоит денег. Денег у нас нет. — А у вас, сударыня? — У меня тоже нет денег. На последние до Парижа добралась. Но знаю, где взять. — Поделитесь. Вы и князь, если не ошибаюсь, были награждены офицерским Георгием и Станиславом с мечами. Вы, Александр Михайлович, Владимиров на шею и Анны на оружие. Вы, Сергей Николаевич, заложите ордена. Как смело ты! Чудовищное бешенство вдруг взорвало Бородатова. Он ухватил зелёную бутыль за горлышко и, казалось, раздавит её короткими мощными пальцами. Настя презрительно усмехнулась. Её тоже взорвало бешенство. Но она сдержалась. Она хотела крикнуть ему в лицо: "О, господа, гордые гвардейские офицеры, ваши женщины торгуют собой на улицах городов всего мира от Сиднея до Парижа и Рио и на свои жалкие гроши содержат вас бездельников, а вы тут в офицерскую честь играете". Но не сказала этого Настя. Только ногтями по столу скребнула, как злая кошка. И отвернулась в умирожении. Не сказала Насть обидных слов, но поняли они, что она им сказать хотела. Отшвырнул князь бутыль. Хлопнула бутыль об пол кирпичный, брызнуло зелёное вино вместе со звонкими осколками такого же зелёного стекла. Испугалась бы Настя резкого жеста, звон и грохот неожиданного, но злость ей испугаться не позволила. перекосила её злостью. И уж нашлись ревнители чести, потому на испуг у неё эмоций не осталось. Потому она даже не вздрогнула, когда все вздрогнули. Они это по-своему поняли. Запустил князь руку куда-то глубоко за пазуху, извлёк платочек засаленный, тугим узлом завязанный. Зубами узел разворотил, Бросил на стол Георгия, сверкающего белизной, и Станислава с мечами и ореликами. Ленточки замусолены, а золото звенит и светится. Бросил и вышел, ни на кого не глядя. Захват — дело простое, особенно если клиент по девкам шляется, если темные кривые переулки его увлекут. Его взяли тут же на Сен-Дени, улица широкая, а в стороны переулки. А от переулков длинные тёмные коридоры, переходы, тоже вроде переулков, только крытые, кошками загеженные и людьми. Там лестницы скрипучие вверх и вниз, вёдра и мусорные баки. Там вырванные фонари, там темнота, смрад и сырость. там сельные стены и исписаны непристойными решительными призывами человек с такими деньгами мог бы снимать девок на пигали и даже на модлен там девки и качеством лучше и чище но дороже а он привык на сэн дни всю жизнь тут разбогатев привычкам юности не изменил Синьор Рауанна Червезу привезли завёрнутым в кусок кровельного железа, как сюрприз в упаковке. Костюм на нём новый, дорогой, но перепачкан пылью и ржавчиной. Туфли лакированные тоже перепачканы пылью. Вернее, одна только туфля осталась на левой ноге, а туфлю с правой ноги где-то потеряли, когда волокли им. Досадно. Улика. С другой стороны, это драгоценная крупица опыта. В следующий раз, перед тем, как человека в кровельное железо заворачивать, надо будет обувь снимать, если она быстро сваливающаяся. А ртом сеньор обломок своей трости держит. Как верный пес, который хозяину палку из пруда тащит. Вот и этот, закусил зубами, в дерево врезался... Оба конца трости телефонным кабелем перехвачены, на его загривке тугим узлом связаны, чтобы не выронил случайно. Из видимых синяков на нём пока только один, под левым глазом. Один, но ядрёный. Его бросили на кирпичный пол, громыхнули железным листом, разворачивая. Так выпало, что во всём подвале оказался только один предмет, на котором сидеть можно. В пустой бочонок Настю, как единственную тут представительницу прекрасного пола, на тот бочонок и усадили. И получилось, она одна сидит, остальные и стоят. Не считая того, который у её ног лежит. А ещё выпало так, что во всей компании по-испански Настя одна свободно изъясняется. Понятно, не считая того, который у её ног и это обстоятельство её как бы на первый план выдвинуло. Она говорит, остальные молчат. Она говорит тихо и отчётливо, и чтобы слышать её слова, все стихли. Слова её не все понимают дословно, но смысл их понятен каждому. Сеньор, я сразу открываю карты. Ты отсюда живым не выйдешь. Тебя вынесут. Света дневного тебе тоже не видать. вынесут тебя ночью в железном рулоне сам знаешь за что ты должник банка балерика долгов ты не платишь и платить не намерен это нехорошо за это я тебя накажу моё наказание смерть но я готов тебе помочь если ты поможешь мне мне нужно получить деньги которые ты задолжал кроме того я работаю с тобой И ты обязан мне мою работу оплатить. Украсть тебя, утащить, спрятать. Всё это денег стоит. Ты мне расходы на твою поимку возместишь. Воруй я тебя, и я и мои сподвижники рискуем своими головами в самом прямом смысле. Сам знаешь, Франция страна варварская. Тут публично текают головы за те вещи, которыми ты меня вынуждаешь заниматься. Я рискую головой И эти господа рискуют своими былыми головами. Поэтому ты должен наш риск оплатить сполна. Не знаю, как господа офицеры, но свою голову я ценю дорого. Не строй иллюзий. Я знаю о тебе больше, чем ты предполагаешь. Я знаю, сколько у тебя тенек и где они. Мне надо их получить, но так, чтобы ни банк, ни полиция, ни твои компаньоны мне не помешали их собрать. Думай, как это сделать. Думай. Придумаешь. Обещаю лёгкую смерть. Я слово держать умею. Ну а если со мной что-то случится, тебя ждёт ужасная смерть. Не веришь? Хочешь, я тебе своё умение покажу. Манекен с облупленным носом привязан к стулу. В штаны манекену гранату РГД-33. Колечку, верёвочка. Проба первая. Результат так не пойдёт. Как говорят испанцы, но посаран, в переводе на блатной не проханже. Не пойдёт, потому что потянешь верёвочку из-за угла, но не колечко с предохранительной чекой выдернешь, а всего манекена со столом с места сдёрнешь. Что же предпринять? А ну, господа офицеры, обложим ножки стула камуньками. Обложили. Попробовали ещё разок. А результат? Если потянешь верёвочку, то выдернешь колечко с предохранительной чекой, а стул с манекеном на месте останется. Именно это и требуется. Выглянул князь Ибрагимов из подвала. Никого? Никого. Так до снова в подвал. «Всем за угол, всем уши зажать!» А синьора червезу князь ножичком мягонько в бочок. «Тяни, синьор, веревочку!» Грохнуло за углом. Грохнуло так, что с потолков подвала вековая грязь посыпалась. Но малейкам не посыплются. Пронесло. Крепко в шестнадцатом веке во французских имениях своды подвальные соединяли. Рассеилась пыль и грязь, выглянули из-за угла. Здорово, ни стула, ни манекена с облупленным носом. Одни кусочки по полу дела хмоть, как московские снежинки опадают, кружась. Тогда второй стул сюда. Опыт великое дело. Сразу ножки стула камнями обложили для устойчивости непоколебимой. Теперь сеньор Хуан Червеза, твоя очередь. Садись. Вместо манекена. Проволоками тебя притянем, в штаны тебе такую же гранату РГД-33. Надеешься, что тебе только яйца оторвёт? Надейся. А господа гвардейские офицеры надеются, что не только яйца тебе вырвет взрывом, а разнесёт так, как манекен разнесло. Крепко сидишь? Это хорошо. Гранату верёвками к пузу твоему привязывать несподручно. Лучше бинтом. Говорили же, верни долг. По-хорошему говорили. Не понимаешь по-хорошему? Жаль. Нам плохо, тебе плохо. Из-за каких-то вонючих денег жизнь свою отдаёшь, а господа офицеры и их очаровательные предводительницы жизнью рискуют, шеи считай под гильотину подставляют. С превеликим удовольствием отпустили бы тебя, но нельзя. Ты же в полицию побежи жаловаться. Поэтому тебя непременно надо ликвидировать. Так, ликвидировать, чтобы опознать было нечего. Так. Усики металлические сжать, чтобы чека предохранителя легко вышла в след за колечком, освобождая рычаг предохранителя. Верёвочка привязана всей за угол. Понимал ли синьор Хуан Червезе, что бодрый князь бормочет? Явно понимал. Даже русского языка не зная, всё равно понимал. Он от взрыва первой гранаты оглох. Все уши руками зажали, а он за верёвку тянул. Потому уши зажать нечем было. Потому ошалел и плохо слышит, но всё равно понимает. Что тут понимать? Долг не отдал, ну и получи РГД-33 в штаны. Получи, дорогой, заслужил. Проверили эти русские варвары на манекене. Всё работает. Теперь твоя очередь. Чтобы и после тебя обрывки штанов под потолком летали, как пёрышки пуховые. Последнее желание. Что тебе, сеньор Червеза, напоследок желается? Выкурить сигарету? Целую не дадим. Время не в обрез. Уходить пора, пока не застукали. А затянуться разок, пожалуйста. Тебе ещё и выпить хочется? Тоже не забыто на хлебни, что морду воротишь. Русская водка не по нутру. Теперь прощай, синьор. Все за угол, уши зажать. Потянул князь за верёвочку, колечко наплеглось и потянулось за верёвочкой, а за колечком чека. Чека эта такая проволочка стальная, вдвое сложена и в дырочку вставлена. На сгибе той проволочки колечко, а на другой стороне хвостики стальные в разные стороны разведены. Их князь вместе свёл. Теперь из-за угла верёвочку тянет. Верёвочка тянет колечко, а колечко эту самую проволочку чеку. Проходят отверстия стальные хвостики её чуть сжимаются вместе. Взвыл синьор. Не учли самой мелочи. А вообще-то предусмотрели решительно всё. В заповедном лесу у Кампьена нашли поместье брошенное, осмотрели, о кругу прочесали, посты выставили. Решили взрыв гранаты глубоко в подземелье снаружи услышен не будет. А если и будет услышан, то звук будет глухим и уху постороннему непонятным. Осмотрели своды подвала, не завалится ли. Выразили надежду, выдержит. Запасли проволоки стальной, клянты вязать и крепких тоненьких верёлочек, колечки из гранат выдёргивать. Манекен достали без труда. В Париже манекенов больше, чем людей натуральных. Манекены парижские постоянно обновляют, быстрее, чем поколения людей настоящих. Поэтому на парижских свалках списанных манекенов горы целые. Мужчины-манекены с обнажёнными женщинами-манекенами вперемешку лежат штабелями, один слой на другом. Вокруг города Парижа манекены, словно горы рукотворные. Вроде и Терекон и шлака в степи донецкой. С гранатами тоже нет проблем. Гражданская война в Испании, вот она только отгремела за соседней дверью, а после войны да ещё гражданской Известное дело, избыток оружия гуляет по подворотням всех сопредельных государств. Не желаете ли патроны к немецкому пулемёту МГ-34 или двигатель от русского истребителя И-16? Куда теперь оружие девать, если война гражданская завершилась? Завершилась война полным разгромом коммунистов. Попытка товарища Сталина воспламенить Европу из Испании провалилась в начале этого славного 1939 года. Вопреки лозунгу коммунистов, но по саран, они мол не пройдут, не по по саранят. Они прошли. Каждый, кто хоть немного соображает, понимать должен. В этом же 1939 году товарищ Сталин будет пытаться поджечь Европу с другого конца. Но мало кто в этом мире соображает. Мне как бы соображать Бизнес сделать надо. Так берёте патроны. Нет, патроны есть. Гранаты нужны. И этого добра хватает. Любых типов, любых стран, в любых количествах. Остановились на советских РГД-33. С виду не очень она элегантная, но работает исправно. И по опыту известно, отрывает не только яйца. Так что всё предусмотрели, всё подготовили. Забыли только синьору штаны запасные захватить. Как только натянулась верёвочка, колечко за собой потащило и чеку вырвало. Взвыл синьор, взревел. Ногами связанными дёргает, сучит, руками связанными выламывается, весь из верёвок рвётся, как лебедь в облаках. Вопли из него с визгом и вонь. Но поздно. Колечко с чекой вырвано. Предохранительный рычаг под действием боевой пружины в сторону отлетел, и ударник под действием той же боевой пружины, которую ничто не сдерживает, тяпнул в капсулу воспламенитель. Теперь замедление. 4,5 секунды до взрыва. Иногда чуть больше замедления. Это от точности производства зависит, от дозировки воспламеняющего состава. Для синьора замедление перед взрывом секунд на 30 затянулось. За те секунды орал он так, что себе нервы слуховые повредил. Глаза кровью налились, потому как сосуды от крика кое-где лоппались. Морда цвета бордового, как закат над океаном. Выходит из-за угла здоровенный русский с бородой по самые глаза. Хвать, старый, Первая граната чин-чинарём рванула, а во вторую гранату мы капсулу детонатора не вставили. Не ри, не взорвётся. Это тебе контрольное испытание было, на выдержку. Слабые у тебя синьор, центры сдерживающие. Тот, кто других обманывает, кто обманом живёт, тот никогда не будет счастлив. Это правило такое. Хитрость и обман обязательно боком выйдут. А еще тот, кто других обманывает, всегда трус. И к нему пыток применять не надо. Его надо пугнуть, и он согласится. Но не подумали господа офицеры, да и Настя не подумала, что сеньор Хуан Червеза может испугаться до такой степени. Теперь сеньор Червеза сломлен. Он готов подписать любые бумаги и отдать все. Но все не надо. Надо только с него получить долг. Кроме того, надо получить плату за работу с ним и проценты, которые наросли за время неуплаты. Вот тут проблема. В том проблема, что деньги большие. Потому никакому банку с теми деньгами расставаться не захочется. Если выпишет синьор чек на имя мон-муазель Стрелецкой, то директор банка в полицию звякнет И в присутствии полиции задаст вопросы. Самый простой вопрос: почему богатый человек сеньор Червеза платит какой-то оборванке огромные деньги? За какие такие заслуги? А ещё банк может потребовать подтверждение правильности чека. Снова проблема. У сеньора все морды синие. Впечатление, его 3 дня били, а никто его не бил. Это просто от крика сосуды полопались на морде. Ждать, пока заживёт? А ведь сеньор теперь вообще какой-то пришибленный и навсегда таким останется. На него полицейский одним гласковым только глянет и сообразит, что дело нечисто. Может быть, организовать с ним совместную фирму. Сеньор Хуан Червеза вносит капитал и даёт письменное разрешение партнёрам этими капиталами распоряжаться. Хорошая идея. Но тогда имена партнёров где-то будут зарегистрированы. К чему это? Да и давать разрешение на пользование капиталами он должен лично в присутствии нотариуса. Я понимаю, что сейчас накоплен огромный опыт перевода денег со счёта должника заинтересованным структурам. Я понимаю, что любой, кто работает в благородном бизнесе выколачивания долгов, Подскажет мне 100 методов, один другого лучше. Но в том-то и дело, что мне подсказывать не надо. Нашей бы Настеньке кто-нибудь подсказал. Это у неё опыта нет и подсказать некому. А вляпаться можно по самой ушке. Только в банк войди. Только развернут банковский служащий перед тобой 100 бумаг, когда понятия не имеешь, в каком углу расписываться надо. Эх, капитализм. Чёрт бы тебя вобрали. И нельзя синьора в банк отпустить, пока у него морда не заживёт. Да и расплатится он в банке, что тогда? И господа офицеры Насте решений подсказать не могут. Они и в тайге с красными воевали. У них свой опыт. Спит Настя. Ей под самой крышей господа офицеры каморку освободили. Спит, во сне решение ищет. Настя снится мессер, строгий и сухой. Хорошо мессеру, пошёл в банк, дайте три чемодана денег. Жаль, что Настя не чародейка, а всего лишь ученица чародея. Кроме того, она ученица укротителя чародеев, их повелителя. Но ученица она начинающая. Открыла глаза. Внизу шелестит ночной Париж. Смотрит Настя в стену, фиолетовым заколнным светом разукрашенную. Что предпринять? Поворачивается на другой бок и снова засыпает. Ей не снится сегодня больше белая пушистая собака. Ей снятся волки. Волки гонятся за ней по лесу. У главного волка человеческая голова. Это сам товарищ Сталин. И тут же приёмная Сталина. И волки больше не гонятся. Она сидит и ждёт вызова. Сталинский секретарь товарищ Поскрёбышев собрал сталинские рисунки. Вот если бы у Насти были сталинские рисунки. Волки и чертики. Она бы продала на аукционе Сталин в живописи прямо, скажем, не Пикассо, но денег бы дали за сталинские рисунки. А если бы у неё была картина Пикассо? Вот оно. Отскочил сон как предохранительный рычаг гранаты РГД-33 под действием боевой пружины. Настю аж подбросило на старинной скрипучей кровати. Есть решение. Чем, собственно, она хуже Пикассо? Лестница скрипучей вниз, вниз, вниз из-под самой крыши черепичной в подвал каменный. Рассвет только чуть изукрасил небо парижское зелёным восходом, потому господа офицеры спать ещё не ложились. Я знаю, что надо предпринять. Доложите судерене, синьору Хуану Червезе, мы продадим произведение искусства. Продадим публично, продадим на аукционе на виду всего Парижа. А неплохо придумано. Понимаете? Мы продали, он купил. Никакого криминала. После того мы предъявим чек в банке, отдайте наши денежки. Он должен присутствовать на аукционе. В том-то и дело, не должен. Богатые люди скупают шедевры через подставных лиц. А цена? Мы посадим в зал наших людей. Они вздуют цену до той именно суммы, которую нам следует с неё содрать. Всё бы хорошо. Задержка за самой мелочью, где мы возьмём тот шедевр, который можно продать за миллионы франков. На это Насте улыбнулось таким счастьем, словно в глазах её северное сияние полыхнуло. За шедевром дело не станет. Шедевр я сотворю.